622. Декабрь 17. Правильно, сыной, мой. Полнота и нераздельность устремления основа общения. Будем писать о незаменяемости опытных накоплений. Записи, даваемые, тесно связаны с опытом жизни, через который проходит сознание. Именно путь жизни, пройденный, отражается в них. Отвлеченные знания бесплодно, но на жизненном опыте, основанные является ценностью неотъемлемой и нужной. Планирую жизнь ученика так, чтобы жизнь давала требуемый опыт и как следствие материала для записи, потому тесно связано не с жизнью и уроками. По мере прохождения сознанием жизненных ступеней накопляется опыт бесценный, он-то и служит основой собираемого знания. Нельзя полагать, что книжные знания могут его заменить. Тогда все ученые-книжники и стали бы учениками. Но далеки книжники от ученичества. Есть ученые, немного их, работающие под нашей рукой, но еще не сознающие источника своего преуспеяния. И лишь единицы работают в сознательном контакте с учителем. Но и тут в основе лежит опытное познавание. От жизни не уйти. Опытное понимание своих ошибок избавляет от необходимости снова проходить через них. Так опыт, приобретенный в одной области, позволяет начать разворачивать новую страницу новой области познавания, расширяя сознание. Ведь цель человека — познать все, по крайней мере, синтетически. Потому беспределен путь опытного познавания. Можно уподобиться губке, жадно впитывающей в себя плодоносную влагу опыта жизни. В сущности говоря, учит все, и все может стать источником что-то принесшим. Ни одно явление жизни не остается безгласным. Учиться можно на всем, надо лишь открыть глаза. Особенно поучительно в этом отношении природа, дающая богатый материал. Мы все ученики Великой Матери Природы. Но сознательное ученичество есть показатель зрелости сознания. Учиться и накоплять опыт есть цели жизни человека. Учиться всегда и везде, учиться без конца — таков правильный путь жизни».